прививки. К теме вакцинации на сегодняшний день так много вопросов, противоречивых сведений, поступающих из разных источников, что об этом можно и нужно писать отдельную книгу. Что, кстати, делают многие учёные. Давая возможность читателям получать наиболее достоверную и актуальную с точки зрения медицинской науки информацию из первых уст. Что немаловажно, в доступной форме. А вот, например, известный американский доктор Пол Оффит, отменный специалист по вакцинации и популяризатор науки, написал книгу Смертельно опасный выбор, которая переведена на русский язык. Я очень рекомендую её тем, кто хочет действительно разобраться в вопросе, ознакомиться с этим произведением. Мы посвящаем вакцинации лишь один небольшой раздел. Поэтому я не претендую на создание фундаментального труда и не буду начинать соснов. Но родители, решившие вакцинировать своих деток, нередко спрашивают меня, какие прививки нужно сделать обязательно, а без каких можно обойтись. Ещё один очень актуальный вопрос, конечно, это как защитить детей от ОРВИ и осложнений. И ответы в данном случае напрямую связаны. Потому что на сегодняшний день медицинская наука считает вакцинацию эффективным способом защиты от опасных осложнений. Наличие этой защиты было доказано в исследованиях. А каким образом? Например, возьмём вакцину от бактерии пневмококк, которая вызывает у детей пневмонии и отиты. Учёные сравнивают количество случаев попадания в стационар с пневмококковой пневмонией до появления вакцины и после начала её активного использования. Анализируют данные, проводят необходимую статистическую обработку результатов. и делают выводы. И в отношении вакцин против пневмококковой инфекции были получены однозначные выводы из разных точек земного шара, где уже введена иммунизация и деток данной вакциной. Количество случаев пневмококковых пневмонии, атитов сократилось очень значительно. Это и позволяет делать выводы о том, что вакцина даёт эффективную защиту. Опять же, в случае с пневмококком есть продолжение. В некоторых странах эту вакцину в дальнейшем убрали из национального календаря прививок для сокращения расходов. А это означает, что родителям пришлось делать её за свой счёт. В связи с этим многие отказались. И тут же было зафиксировано увеличение заболеваемости тяжёлыми пневмококковыми инфекциями. После чего вакцину, конечно же, вернули в календарь. Есть она и в российском национальном календаре вакцинаций. То есть, когда мы говорим, что та или иная вакцинация обеспечивает защиту от того или нового осложнения, на то есть доказательства в виде результатов исследований. Какие же вакцины могут защитить малыша в контексте ОРВИ и их осложнений? Упомянутая вакцина против пневмококковой инфекции защитит от тяжело протекающих воспалений лёгких. отитов, менингитов и эндокардитов. По данным ВОЗ, благодаря массовой вакцинации, более чем на 80% снизилась частота пневмококковых менингитов и тяжёлых пневмоний у детей, и более чем на треть заболеваемость всеми пневмониями и отитами. Пневмокок передаётся тем же самым воздушно-капельным путём, как многие другие микробы. То есть малыша могут заразить как старшие дети в семье, так и взрослые, которые часто переносят болезнь в более лёгкой форме. А уже в детском саду у ребёнка масса возможностей встретиться с пневмококком. Вакцинация по календарю проводится с двухмесячного возраста. Но тем детям, кто не получил вакцинацию на первом году в силу разных причин, конечно, стоит провести её и в более старшем возрасте. В России в настоящее время Зарегистрированные и использующиеся вакцины: Привинар 13 против 13 наиболее часто встречающихся и опасных типов пневмококка и Синфлорикс против 10 типов. Также существует вакцина Пневмо 23, которая имеет несколько другой состав, чем перечисленные. В этой связи иммунный ответ на неё у детей несколько хуже. Поэтому во всём мире она используется для вакцинации взрослых людей. Исходя из часто встречающихся в моей практике казусов, считаю очень важным напомнить, что Привинар 13, Синфлорикс, Пневмо 23 вакцины не от длительного кашля, не от частых ОРВИ и не от всех бронхитов и пневмоний. А именно этого нередко ожидают родители после обещаний педиатров. Доктора, скорее всего, пытается объяснить проще и нагляднее, тем самым замотивировав родителей вакцинировать малыша, что само по себе не вызывает осуждения. Однако уже определение прививка от воспаления лёгких является неточный, не говоря уже о других высказываниях. Что может произойти дальше? Малыш может заболеть пневмонией, вызванной другими бактериями и вирусами. Ведь пневмокок, к сожалению, не единственный это умеет. Родители, естественно, возмущены, ведь им обещали прививку от пневмонии. Далее начинаются многочисленные сообщения в интернете и рассказы знакомым о том, что вакцина совершенно бесполезна. Врачи врут, не стоит её делать. А в результате малыши остаются без защиты, потому что их родители отговорили пострадавшие от неверных обещаний. Именно поэтому я всегда максимально подробно объясняю Зачем нужна каждой из вакцин и от чего она будет защищать. Так родители могут принять взвешенное решение, основываясь на проверенной официальной информации. Запомните, пожалуйста, вакцин от ОРВИ, сильного кашля и бронхитов на сегодняшний день не существует, и вряд ли близок тот день, когда они появятся. Пока что это фантастика. Но тот факт, что ребёнок не заболеет тяжелейшей пневмококковой пневмонией, не заразит никого этим возбудителем, а через несколько лет при условии высокого охвата вакцинаций количество пневмококков снизится, и реже болеть будут все детки и взрослые. Это реальность, которая доказана многочисленными проверками эффективности вакцин. Нельзя не упомянуть ещё одну грозную бактерию, полное имя которой Hemophilus influenzae type B, сокращенно пишется HIP, а по-русски гемофильная инфекция типа B. Инфлюенза — латинское название гриппа, что намекает на схожие симптомы. Изначально именно этот микроб и считали возбудителем гриппа. В первом слове фигурирует кровь, потому что эта бактерия в лаборатории хорошо растет только на питательных средах, содержащих компоненты крови. В отличие от болезней, известных широкому кругу людей, вроде полиомиелита, о существовании гемофильной инфекции большинство родителей узнаёт лишь, столкнувшись с вопросом вакцинации, и часто бывают озадачены, не представляя, что это вообще за заболевание. Эта бактерия также передаётся воздушно-капельным путём и любит жить в наших носоглотках. Они необходимость вакцинации связана с огромной опасностью, которую эта бактерия представляет для детей. Наиболее частые и грозные осложнения гемофильной инфекции это гнойный менингит, гнойное воспаление оболочек мозга, эпиглотит, воспаление надгортанника, вызывающее острая удушье и поддающееся лечению только в условиях реанимации. Сепсис заражение крови. характерен для детей 6-12 месяцев и протекает нередко молниеносно с септическим шоком и быстрой гибелью ребёнка. Вероятны и другие опасные воспалительные процессы, вызванные хип. Как видите, крайне внушительный список для маленького микроба. Когда появилась вакцина, все вздохнули с облегчением, особенно педиатры. Ведь лечить эпиглотит ужасно сложная и неблагодарная задача. очень часто заканчивающейся неудачей, несмотря на все усилия. Эффективность массовой вакцинации малышей против гемофильной инфекции типа Б впечатляет. Хип, менингиты, эпиглотиты, сепсис практически ликвидированы в странах, где проводится вакцинация. Атиты у детей раньше часто были вызваны именно этой бактерией, но после появления вакцины И начало её активного использования, хипотиты встречаются крайне редко. В нашей стране вакцинация против гемофильной инфекции, к сожалению, пока рекомендована только для групп риска. Это дети с иммунодефицитными состояниями различного происхождения, рождённые от матерей с вич-инфекцией, находящиеся в домах ребёнка. Нельзя полностью согласиться с таким решением. Я рекомендую проводить данную вакцинацию и полностью здоровым малышам, чтобы обеспечить защиту от этого опасного микроба. В России зарегистрированы моновакцины против гемофильной инфекции: Акт-Хип, Хиберикс и комбинированные. Вакцина Пентаксим, в состав которой входят дифтерийная, столбнячная, коклюшная, полиомиелитная и гемофильная вакцины, и Инфанрикс Гекса. Для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита B в комплекте с вакциной против ХИП-инфекции. Мы уже обсуждали в предыдущих разделах, что грипп относится к ОРВИ, но он гораздо опаснее других подобных вирусов, особенно для деток. И в отличие от других вирусов, от гриппа существует вакцинация. Правда, даже среди вакцинирующихся многие не верят в прививку от гриппа. считай её бесполезной. И как в случае с пневмококком, существует некоторая путаница. Например, мне не раз доводилось слышать от людей, даже с медицинским образованием: "Вот сделал эту вашу прививку и всё равно заболел ОРВИ. Бесполезная она". Дело в том, что прививка от гриппа совершенно не гарантирует защиту от других вирусов, поражающих дыхательную систему, коих множество. Поэтому судить по этому параметру об её эффективности совершенно неверно. Приходится признать, что и обратная ситуация. Когда человек после сезонной вакцинации от гриппа целый год вообще не болел. Такие отзывы тоже приходилось слышать. Является прекрасной иллюстрацией любимого постулата доказательной медицины: после не значит вследствие. Вакцинация от гриппа не способна защитить от ОРВИ. или каким-то образом подстегнуть иммунитет, как бы нам этого не хотелось. Ещё один миф о прививках от гриппа это то, что они как раз-таки ослабляют иммунитет, и после них дети и взрослые начинают болеть. Этот вопрос был исследован, и результаты показали, что непривитые и привитые от гриппа люди разных возрастов болеют ОРВИ с одинаковой частотой. То есть вакцинация не вызывает более частой простуды. Почему же возникает такое мнение? Вероятнее всего, дело в сезоне. Как известно, иммунизацию против гриппа проводят осенью, в сентябре-октябре, чтобы успеть обеспечить защиту к началу сезона заболеваемости. Как мы все прекрасно знаем, сталкиваясь с этим на практике, именно в это время и начинается сезон простуд. Все возвращаются с каникул. Дети выходят в школы и сады на дополнительные занятия. Взрослые на работу, общественный транспорт снова переполняется людьми. В общем, возникает множество шансов проконтактировать с болезнетворными микробами, и частенько это заканчивается болезнью. И это происходит и у привитых, и не привитых от гриппа. И у не привитых совсем не от чего людей совершенно одинаково. Всё это физиологии и эпидемиологии. Так вот, вернёмся к конкретике. Много вопросов о том, как вакцина может быть эффективной, если вирус постоянно меняется. Действительно, эффективность этой вакцины по объективной оценке ниже, чем у других. Именно из-за способности вируса гриппа к мутациям. Случается и такое, что вирус приобретает абсолютно новые характеристики в результате обмена материалом с вирусами, циркулирующими среди животных. И в этом случае он совсем не совпадает с вакцинными штаммами. Последний раз такое произошло в 2009-2010 годах со свиным гриппом. Но именно в тот сезон учёные в очередной раз подтвердили, что даже выработка антител против другого типа вируса даёт защиту организму. Заболевание может возникнуть, но протекает совсем не так тяжело. Например, в крупных западных исследованиях Выяснили, что госпитализации и смерти среди привитых детей, пожилых лиц с хроническими заболеваниями случались на 70% реже, чем среди непривитых. В состав вакцины включаются наиболее часто встречающиеся на нашем континенте типы вируса. Под эгидой ВОЗ проводится большая работа по мониторингу ситуации с вирусами гриппа. Отслеживается Как ведёт себя вирус во время данного сезона? Меняются ли генетические и иммунологические характеристики? На основании этих данных и тенденций предыдущих лет делается прогноз на следующий сезон. Да, вирус может изменить свои характеристики, дрифт, даже в рамках одного сезона. Однако в целом всеобъемлющий прогноз ВОЗ оказывается достаточно точным. Именно поэтому на сегодняшний день Вакцинация признаётся наиболее эффективным методом защиты от вируса гриппа. Вакцинировать от гриппа можно деток, начиная с 6 месяцев. Обязательная вакцинация рекомендована группам риска тяжёлого течения болезни: детям, пожилым, людям с хроническими заболеваниями. Однако для создания прочного коллективного иммунитета, не говоря уже о собственной защите, Ведь на самом деле от тяжёлого течения болезни незастрахован никто. Доктора советуют ежегодную вакцинацию людям всех возрастов. В России зарегистрировано 18 вакцин против гриппа. В настоящее время используется преимущественно Ваксигрипп, Инфлювак, Гриппол, Гриппол плюс, Совигрипп. Вокруг вакцинации, как явления, имеется множество слухов и страхов. Один из них как раз тесно связан с нашей темой и гласит, что вакцины снижают иммунитет, поэтому привитые дети чаще болеют ОРВИ. Скажу для начала по своей личной врачебной практике. Ко мне приходят и полностью привитые, и не привитые совсем, и частично привитые детки. Полный набор. Естественно, как и полагается, на приеме я выясняю, чем и как часто малыш болеет. И могу сказать абсолютно объективно, что в целом дети этих групп болеют абсолютно одинаково. Коллеги с большой педиатрической практикой подтверждают мои наблюдения. Естественно, привитый ребёнок с клинически значимой гипертрофией аденоидов будет болеть чаще, чем непривитый ребёнок без аденоид. Но здесь дело именно в неблагоприятных эффектах аденоидов. И устранив их, мы выравниваем ситуацию. Без сомнения, на ОРВИ в детском возрасте влияет множество факторов, и мы как раз занимаемся их обсуждением. Но учёные сравнили частоту и тяжесть простудных заболеваний у привитых и непривитых деток по всему миру и пришли к выводу, что они абсолютно одинаковы. С поправкой, конечно, на такие явления, как осложнения, вызванные пневмококом, У привитых и непривитых от этой инфекции этот момент мы уже обсуждали. Это позволяет сделать вывод, что вакцинация детей не приводит к более частым ОРВИ. На моей практике многие родители приходят к этому же выводу сами. Нередко бывает так, что в семье один ребёнок привит, а другой нет или привит не полностью. Это может быть связано с состоянием здоровья или изменением взглядов родителей по данному вопросу. И в ходе беседы мама и папа сами признают, что в садовском возрасте дети болели простудными заболеваниями абсолютно одинаково, и никаких различий они не видят. И состояние здоровья обоих детей в целом кажется им одинаковым. Не берём ситуации, когда оно отличается по объективным причинам, например, у одного есть хроническое заболевание, а у другого нет. В общем, выводы учёных совпадают с наблюдениями практикующих докторов. и мнением родителей, что не может не радовать.